Глава 26 шестая. Поиски возобновляются. Брен. С возвращением недовольного Эрна все меняется. Улов с Роном уходят, а я начинаю раздеваться. «Э, Брен, что за обнажение передо мной?» — шутит брат. На мгновение появляется тот славный балагур, каким я его знал, и вновь исчезает. «Твоя язвительность нравится мне больше глупой мрачности», — говорю я, а он, с видом оскорбленный добродетели, отворачивается. Несмотря на его отвратительное поведение, то, что Эрн явился следуя моему приказу, означает, что приворот, если он есть, еще не так силен. «Есть шанс на спасение, и я его использую, не будь я Брэн Витварг». «Раздевайся и ты!» Побегаем голышом по дворцу, попугаем, каджи и слуг. Шучу я, и на лице брата мелькает прежняя озорная улыбка. Ты пригласил меня для этого? Недовольно ворчит он, наблюдая за мной. Нет, конечно. Оборачивайся, приказываю я. Заверей, погонимся в волчьей ипостаси. Эрн раздевается, всем своим видом демонстрируя недовольство. из парня За несколько дней Эрика смогла сделать вечно недовольного ворчуна. Я жду его обращения. Стыдно признаться даже самому себе, что не доверяю брата из-за его любви к Эрике. Оборачиваюсь вслед за ним. Присутствие брата не даёт мне настроиться на поиски. Какофония звуков, мириады запахов сбивают меня с мысли. Я просто временно отключаю их и сосредоточившись на Эрне. «Сейчас можешь общаться с Эрикой?» Спрашиваю я с беспокойством. «Если они могут общаться, значит, брать его с собой не имеет смысла». «Не могу!» — рычит Эрн, и я облегченно выдыхаю. Он не лжет. Волчьи ипостаси невозможно лгать. Звери не знают, что это такое, и мы не знаем, когда наши волки берут верх». Только сейчас могу сказать ему правду. Мы не в Арденском княжестве будем искать Верею. Придется побегать по лесу. Ее похитили. Она где-то в лесу. Я чувствую это. Впервые за все время нашего сегодняшнего общения Эрн взглянул на меня с интересом. «Так надо организовать поиски. Привлечь Улова, Дамиана, Эрику», — говорит мне Эрн. «Мы одни не справимся». «Ох и хитер, братишка! Не мытьем, так катаньем стремится оставить Эрику рядом. А вот мне она только мешать будет, так что обойдемся без посторонней помощи. Если я не найду след, то никто его найти не сможет. Не надо, — отрезаю я. Сами справимся». Хотел добавить, что если бы не его помешательство на Эрике, то его бы не взял с собой а так придется мириться с его присутствием и ворчанием. «Начнем от дверей комнаты Вереи», — командую я, а Эрн только фыркает в ответ. «Два огромных белых волка выходят из моей комнаты». Каджи почтительно склоняют головы перед истиной ипостасью Альфы. Я рычу в ответ на их приветствие. Возле покоев книжны Снова включаю свои обостренные чувства. Мне нужны запахи, и только они. Каких только ароматов нет во дворце. Наслаиваясь один на другой, как пирог моего повара, не дают возможности различить все нюансы. Эрн недоуменно смотрит, как я принюхиваюсь. Не пытаясь закрыть поток ругательств, направленных на мою голову, он только отвлекает от поисков. Хочу уже грубо отправить его на лужайку бабочек ловить, как вдруг ощущаю чужой и очень слабый запах лошади. Мы все в той или иной мере пахнем лошадьми. Я могу отличить по запаху всех коней оборотни имевших доступ во дворец. Забыв о Берне, я вынюхиваю из множества запахов тот, который нужен, пытаюсь понять другие его оттенки но тщетно. Упорно чувствуется только аромат лошади, словно не человек или оборотень были здесь, а сама кобыла совершила похищение. Все-таки колдун. Снова возвращаюсь я к этому выводу. Кто еще мог сделать зелье, убирающее запах? Есть травы, отбивающие его, но тогда остается аромат самой травы а тут ничего нет, кроме конского амбре. «Нашел что-нибудь?» — снисходит до меня Эрн, заметив мое напряжение. Я пытаюсь передать ему все оттенки запаха, коим благоухал похититель. Брат начинает самостоятельные поиски, чтобы лучше уловить все нюансы. «Брен, кажется, что я встречал в лесу этот запах», — возбужденно говорит Эрн. Вот только не могу вспомнить, где. Я не могу скрыть свою радость от того, что напал на верный след. Значит, скоро я смогу обнять свою девочку. Единственное, что омрачает мою радость, осознание того, что если бы я в прошлый раз воспользовался своими полными чувствами, то напал бы на нужный след сразу. Не время сейчас посыпать голову пеплом не будет от этого пользы. Сейчас важно собраться и не потерять след. Один запах, один след, один похититель. Значит, он имел доступ во дворец или даже живет здесь. Подозрения насчет семейки Дарквольфов только усиливаются. Главное, что он там есть, а значит, найдем, говорю Эрну. Чтобы не искать его по всему лесу, пошли по следу. Брат снова бухтит, что он не собака-ищейка, а оборотень. Костерит меня, что заставляю его заниматься непотребством. Не обращая внимания на его причитание, я иду по следу. Когда знаешь, что искать, дело идет веселее. За считанные минуты мы выбираемся из дворца. На воздухе запах становится еще слабее, и приходится замедляться, чтобы не сбиться. След ведет нас в ту сторону, куда обычно не ходят ни слуги, ни оборотни. Это дает мне надежду, что когда я обогну дворец, след станет ярче. Так и происходит. Я уже не плетусь, пытаясь уловить нужный мне аромат среди множества других, а бегу по четкому следу. Эрн обиженно трусит за мной, даже не пытаясь идти по метке, оставленной похитителями. В лесу становится немного сложнее. Приходится замедлиться, чтобы не потерять нужный мне запах. «Эрн, мне трудно сейчас. Помоги. Прошу я брата». Он недовольно склоняется, вынюхивая нужный аромат. Вдвоем, после дня блуждания по лесу, мы натыкаемся на невидимую стену. След возле нее резко обрывается. Найти его снова не выходит. Несколько раз я обхожу вокруг невидимую преграду. Чем дольше я нахожусь возле нее, тем сильнее нарастает дикое желание побыстрее убраться подальше. И чем больше я сопротивляюсь, тем сильнее стена давит, заставляя нас уйти. Постепенный дискомфорт перерастает в ужас. «Брен, давай пойдем дальше», — просит брат, не в силах совладать с той волной паники, которая обрушилась на нас. «Да нет», — ухмыляюсь я. Кажется, мы нашли то место, которое искали. Мы остаемся и последим. Кто-то должен заходить и выходить оттуда. Вот. И как туда можно проникнуть?